Глава 30. -е. Счастье Кеннеди. После совещания министров, которое автор осмелился обрисовать слегка в последней главе, у королевы сначала был Мильдмей, потом Лорд-де-Терье, потом Мильдмей и Герцог вместе, а потом опять Лорд-де-Терье. Были различные объяснения в парламенте, Соперники были очень вежливы друг к другу, и кончилось тем, что все остались на своих местах. Единственная перемена была удаление сэр Мармадука Моркомба, который сделался пером, и Кеннеди был выбран на его место в министерстве. Кеннеди во время последних прений сказал одну из тех речей, которые он говорил изредка и которые составили ему репутацию в парламенте. Но все-таки все выражали величайшее удивление, и никто не мог понять, почему Кеннеди был сделан министром. «Невозможно сказать, доволен он или нет», — говорила о нем Финиасу леди Лора. «Я, разумеется, довольна». «Его честолюбие должно быть удовлетворено», — сказал Финиас. «Должно, если оно у него есть», — сказала леди Лора. «Я не верю, чтобы у мужчины не было честолюбия». «Это трудно сказать. Есть люди, которые не раскрывают своего сердца, и мой муж принадлежит к их числу». Он сказал мне, что ему неприлично было бы отказаться. И вот все, что он сказал мне об этом. Все министры остались на местах. Но сделали это как будто для дальнейшего испытания. Мильдмей сделал так, как сказал своим сослуживцам в совещании, прежде чем кончились все эти объяснения и поездки. Апрель прошел, и наступили праздники Троицы и Духова Дня. Но мало было сделано в эту сессию, и, как Мильдмей не раз говорил в палате, страна пострадает, если королева распустит парламент в этот период года. Старые министры будут продолжать заниматься делами страны, так как лорд-де-Терье со своими последователями отказался взять дела в свои руки, и по окончании сессии, которая будет как можно короче, состоятся новые выборы. Это была программа Мильдмея, и никто не смел громко жаловаться на нее. Тернбель, однако, сказал несколько слов в предостережение Мильдмею, что он потерял свой Биль, хороший в других отношениях от того, что отказался включить баллотировку. Пусть он обещает быть благоразумным вперед и повиноваться выраженным желаниям страны, и все пойдет для него хорошо. В ответ на это Мильдмей объявил, что страна не изъявляла подобного желания, «Но если при новых выборах покажут, что баллотировка действительно желается, то он тотчас передаст исполнение этого желания в более способные и молодые руки». Тернбель остался совершенно доволен ответом министра и сказал, что наступающие выборы покажут, кто был прав, он или Мильдмей. Многие, и между ними его сослуживцы, думали, что Мильдмей поступил неосторожно. «Никто не должен давать обещания ни в чем», сказал сэр Генри Кольдфуд герцогу. Герцог, который был очень верен Милдмею, не отвечал на это, но даже он думал, что его старый друг слишком опрометчиво дал обещание. Но обещание было дано, И некоторые уже начали пользоваться этим. В знамени появлялась статья за статьей, убеждавшая членов парламента воспользоваться словами первого министра и показать прямо при избирательстве, что баллотировка желается. Вам лучше перейти к нам, мистер Финн. Право лучше, говорил слайд. Теперь пора показать, что вы друг народа. Вы сделаете это рано или поздно. Перейдите к нам, и мы будем вашим органом. Но в это время Финиасу уже не так нравился Квинтус Слайд, потому что он находился в более тесных сношениях с людьми, которые в своем образе жизни и в способах выражения совсем не походили на Квинтуса Слайда. Совет этот был подан ему в конце мая, а в то время лорд Чилтерн жил у него на квартире в Мальборосской улице. Мисс Пунсфуд на время оставила свою квартиру в первом этаже, и лорд с переломанными костями удостоил занять ее. «Не знаю, приятно ли мне иметь лорда, — сказал Бенс жене. «Скоро кончится тем, что ты не будешь любить никаких приличных жильцов», сказала миссис Бенс. «но я и спрашивать-то тебя не стану. Ты столько потратил денег на твое грязное дело с судом, что кому-нибудь следует заработать кое-что дома». Много было рассуждений о том, чтобы привести лорда Чилтерна в Лондон, И во всех этих рассуждениях участвовал Финиас. Лорд Брентфорд думал, что его сыну лучше остаться в Уиллингфорде, и хотя он сказал, что комнаты в его доме в распоряжении сына, если он вздумает приехать в Лондон, все-таки он говорил это таким образом, что Финиас, ездивший в Уиллингфорд, не мог сказать своему другу, что его примут охотно на Портсменском сквере. «Мне кажется, я совсем перестану там бывать», — сказал лорд Чилтерн. «Отец мне надоедает всем, что он делает и говорит, а я надоедаю ему тем, что не говорю и не делаю ничего». Потом он получил приглашение от леди Лоры и Кеннеди. Не приедет ли он на Гросвенорскую площадь? Леди Лора очень его уговаривала, хотя Кеннеди дал только холодное согласие. Но лорд Чилтерн не хотел об этом слышать. «Для того, чтобы я приехал в дом отца моего, есть некоторые причины, — сказал он, — хотя мы с ним не лучшие друзья на свете, но нет никаких причин, чтобы я переехал в дом человека, которого я так ненавижу, как Роберта Кеннеди». Дело было решено вышесказанным образом. Квартира мисс Пунсфуд была приготовлена для него в доме Бенса — И Финиас съездил в Уиллингфорд и привез его. Я продал сорви голова, сказал лорд Чилтерн одному молодому человеку, шея которого непременно сделается жертвой, если он задумает ездить на нем. Я подарил бы его вам, Финиас, только вы не знали бы, что с ним делать. Когда лорд Чилтерн приехал в Лондон, Он носил еще перевязки, хотя, как выражался доктор, кости его опять могли быть переломаны и поправлены, а перевязки его, разумеется, были достаточным извинением, что он не был ни у отца, ни у зятя. Но леди Лора часто к нему ездила и таким образом познакомилась с домом нашего героя и с мистрис Бернс. Вайолет поручала сказать разной разности человеку в перевязках, а однажды леди Лора старалась уверить Вайолет, что было бы хорошо или, по крайней мере, не было бы ничего дурного, если бы они вместе поехали к лорду Чильтерну. — А как вы хотели бы, чтобы я сказала моей тетке? — Или нет? — спросила Вайолет. «Я хотела бы, чтобы вы поступили, как хотите сами», — отвечала леди Лора. «Я так и поступлю», — возразила Вайеллет. «Но я не сделаю ничего такого, о чем мне было бы стыдно сказать кому-нибудь. Ваш брат уверяет, будто он в меня влюблен». «Он действительно в вас влюблен», — сказала леди Лора. «Даже вы не можете уверить, будто сомневаетесь в его правдивости». «Очень хорошо. В подобных обстоятельствах девушка не должна бывать в доме мужчины, если не считает себя помолвленной с ним, даже с его сестрой, хотя бы он переломал все свои кости. Я знаю, что я могу сделать, Лора, и знаю, чего не могу, и не буду руководиться ни вами, ни моей теткой». «Могу я передать ему вашу любовь?» «Нет, потому что вы передадите не в том смысле. Он хорошо знает, что я желаю ему добра. Это вы можете сказать ему, если хотите. Я желаю ему всего, чего может пожелать один друг другому». Но Вайолет давала другие поручения через Финиа которым она придавала более нежности, «Может быть, столько же к беспокойству Финиаса, сколько к утешению лорда Чильтерна. Скажите ему, чтобы он берег себя», — говорила Вайолет, «и велите ему не ездить больше на этих диких зверях, на которых не следует ездить ни одному порядочному человеку. Скажите ему, что я это говорю. Прекрасно быть храбрым, но какая польза быть безумно отважным». Сессия должна была закрыться в конце июня к великому огорчению лондонских поставщиков и молодых девиц, которые не имели полного успеха в начале сезона. Но прежде, чем закрылся парламент и начались приготовления к новым выборам, случилось одно обстоятельство, очень важное для Финиа Финна. В конце июня, когда остальных дней сессии осталось не больше трех или четырех, Он обедал у Лорда Брентфорда на Портсменском сквере вместе с Кеннеди, но леди Лоры там не было. В это время Финиас видался довольно часто с лордом Брентфордом, и всегда было говорено что-нибудь о лорде Чилтерне. Отец спрашивал, как сын занят, а Финиас надеялся, что, хотя до сих пор оба надеялись напрасно, что он уговорит графа навестить лорда Чилтерна. Лорда Брентфорда никак нельзя было убедить сделать это, но было очевидно, что он сделал бы это, если бы не боялся уменьшить до такой степени родительский гнев. В этот вечер около одиннадцати часов Кеннеди и Финиас вышли вместе и дошли до Оксфордской улицы, Там дорога их разделялась, но Финиас перешел через дорогу с Кеннеди, давая ему какой-то ответ на второе приглашение Лофлинтер. Финиас думал, что это приглашение было сделано поздно и довольно холодно, поэтому он отказывался, когда переходил через дорогу с Кеннеди. Когда он пошел по улице Оксфорд, он видел двух человек, стоявших в тени, но ничего не подумал о них. В это время года ночи не бывают темные, но в эту минуту были признаки дождя и начинали падать тяжелые капли. Большие тучи ходили взад и вперед мимо молодой луны. Кеннеди сказал, что он возьмет Кэп, но не нашел ни одного, проходя по Оксфордской улице, и распустил свой зонтик, направляясь к улице Парк. «Финиас!» оставляя его, ясно видел те же самые фигуры по другую сторону Оксфордской улицы, а потом, как они перешли через улицу сзади Кеннеди. Теперь дождь пошел сильный, и немногие прохожие быстро проходили туда и сюда. Финиасу не приходило в голову, что Кеннеди угрожает опасность от этих людей, но ему пришло в голову, что ему следовало бы обратить на это внимание. Финиа знал, что Кеннеди пойдет по улице Парк, его обыкновенному пути Спортсманского сквера, и знал также, что он опять может встретиться с Кеннеди, пройдя по улице Одли к углу Гроссвенорского сквера, а оттуда по улице Брук в улицу Парк. Немного думая, он пошел по этой дороге почти бегом, придумывая, что ему сказать Кеннеди вместо предлога, если он опять с ним встретится. Он дошел до угла улицы Парк, прежде чем Кеннеди мог быть там, если он не бежал, и как раз вовремя, чтобы видеть, как он подходит, и чтобы видеть также при темном неверном мерцании Луны, что эти два человека идут позади него. Он отступил на шаг назад в угол, решив, что когда Кеннеди подойдет, то он пойдет с ним рядом, потому что для него теперь стало ясно, что за Кеннеди следят. Когда он находился за два дома от него, один из этих людей быстро нагнал его и что-то набросил ему на шею. Финиас понял теперь хорошо, что его друга горотируют. Примечание. Гаротерами называли в Лондоне ночных грабителей, которые, нападая на пешеходов, Искусно сжимали им горло И лишали их чувств На некоторое время Конец примечания И что необходимо Его немедленная помощь Он бросился вперед И когда второй злодей подоспел к первому Эти четыре человека Столкнулись Но драки не было Человек, которому уже удалось Повалить Каннеди на спину Не сделал попытки схватить свою добычу когда увидал, что такое неприятное прибавление присоединилось к их обществу, немедленно ударился бежать. Товарищ его также побежал, но Финиас догнал его и, схватив за ворот, держал его всеми силами. «Что это вы?» — говорил этот человек. «Разве вы не видали, как я сам спешил помочь этому господину?» Финиас, однако, этого не видал и храбро держал его, а минуты через две первый злодей явился на это место в сопровождении полисмена. «Вы поступили прекрасно, сэр!» — сказал полисмен, хваля Финиаса за его поступок. «Если этот господин не пострадал, то это было весьма приятное вечернее увеселение». Кеннеди облокотился о перила и до сих пор не мог сказать, сделан ему вред или нет, И только когда подошел второй полисмен, герой этой ночи мог заняться своим другом. Когда Кеннеди был в состоянии заговорить, он объявил, что минуты две он думал, что ему свернули шею, и он убедился только, когда будет в своем уме, что ничего серьезного не случилось с ним, кроме несколько сдавленного горла. Полисмен хотел сначала чтобы Финиас шел с ним в полицию, но, наконец, согласился взять адресы обоих джентльменов. Когда он узнал, что Кеннеди — член парламента, его уважение к Горотеру сделалось сильнее, и он начал чувствовать, что в ночь эту действительно произошел очень важный случай. Он выразил неограниченный восторг к успеху мистера Фина в его профессии, и заставил его и Кеннеди несколько раз обещать, что они явятся завтра утром. «Можно достать Кэп?» «Разумеется, Кэп можно достать». Достали Кэп, и через четверть часа после нападения оба члена парламента ехали на Гросвенорскую площадь. В Кэбе почти не говорили ни слова, потому что Кеннеди страдал. Однако, когда доехали до двери дома на Гросвенорской площади, и Финиас хотел уехать, передав друга на руки слугам, министр этого не позволил. «Разумеется, вы должны видеть мою жену», — сказал он. Они пошли в гостиную, и на лестнице при огне Финиас мог увидеть, что лицо его друга ушиблено и запачкано грязью, и что на нем не было галстука. «Меня гарантировали сказал министр своей жене. «Что?» «Просто то, что это случилось бы, если бы его не было там. Как он попал туда, известно одному Богу!» Испуг жены, а потом и ее признательность, едва ли нужно описывать, так же, как и удивление мужа, нисколько не уменьшившееся от размышления «Почему так, кстати, явился человек, которого за три минуты перед нападением он оставил отправляющегося по совершенно противоположному направлению?» «Я видел этих людей и нашел лучшим обойти угол Гросвенорского сквера», сказал Финиас. «Да благословит вас Бог», сказала леди Лора. «Аминь», сказал министр. «Мне кажется, он родился для того, чтобы быть моим другом!» Министр ничего не сказал более в этот вечер. Он никогда много не говорил, а маленькое приключение, случившееся с ним, не могло облегчить для него способность выражаться. Но он пожал руку нашему герою, а леди Лора сказала, что, разумеется, Финиас должен прийти к ним завтра — Финиас заметил, что он должен прежде всего идти в полицию, но обещал, что тотчас после этого придет на Гросвенорскую площадь. Потом леди Лора также пожала ему руку и взглянула, так взглянула. Как будто она думала, что Финиас имел бы право повторить то, что он сделал возле лофлинторских водопадов. Его! «Гарротировали?» — скричал лорд Чилтерн, когда Финиас рассказал ему эту историю, прежде чем они легли спать. Чилтерн курил, прихлебывая грок, и ждал возвращения Финиаса. «Роберта Кеннеди гаратировали? «Человек этот собирался это сделать, а вы остановили его». «Да, я подоспел как раз вовремя». Не правда ли, какое счастье? Вас следовало бы гарантировать самого. <свят> Будь я там, я помог бы этому человеку. Можете ли вы говорить такие ужасы? Но вы пьете слишком много, старый дружище. Я закрою бутылку. Если бы в Лодоне все пили не больше моего, плохо бы пришлось продавцам вин. Итак нового министра гарантировали на улице. Разумеется, мне жаль бедную Лору. К счастью, с ним ничего дурного не случилось. Он только немного ушибся, конечно, так как он мой зять, то я обязан вам за спасение его. Я лягу спать. Я должен сказать, что мне хотелось бы видеть, как его гарантировали. Вот каким образом лорд Чилтерн принял известие об ужасном приключении, случившемся с его родственником.